Жил был мужик бедный при бедный. Вот раз кончился у него хлеб, ни корочки ни крошки не осталось. Как быть? Чем малых ребят кормить? Пошел он к богатому соседу.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 А ну-ка я сейчас как бабахнул черти из ружьишка. Черти испугались, все разом бултых в озеро. Только круги по воде пошли. А Олеший к мужику. Ох, благодарю тебя, мужик, благодарю за подмогу. А зачем ты в такую чаще непроходимую забрался?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 А видишь ты, вон этого гуся во дворе Вижу Вот сейчас мы его поджарим Эй, гусь, поди сюда Стряхнись, стрепенись Да на сковородку ложись. Гусь перышки скинул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 И в тот же миг появился гусь, <риск> опять живой и целый. Экое диво-дивное, Экое чудо-чудное, никогда такого не видовал. <связь> ты, ты, ты бери это диво-дивное себе в подарок. Теперь твои ребята всегда сытые будут. Но... А теперь э, садись-ка, мужик, мне на спину. Я тебя мигом на пушку леса снесу. Прощай, мужик. Живи. Счастливо! Прощай, дед! Живи сто лет!